Похороненная 30 лет назад в глинистых холмах Ароддомана, мать и Туралда, особенно любила одну поговорку «Дела всегда идут хуже некуда, прежде чем пойти на лад». Она приговаривала так, выдергивая ему зуб, который он сломал, сражаясь игрушечным мечом с другими мальчишками. Повторила ее, когда его первая любовь предпочла ему лордика в шляпе с перьями, чьи нежные руки и усыпанный драгоценностями меч подсказывали, что тот никогда не видел настоящей битвы. И она повторила бы ее сейчас, если бы стояла рядом с ним на гребне холма, наблюдая, как Шанчан марширует в направлении лежащего в долине города. Сидя на своем спокойном мерине, он изучал город Дарлуну в подзорную трубу, левой рукой прикрывая ее конец от вечернего света. Он и несколько его домонийских соратников укрылись позади росших мелкими группами деревьев. Шанчан потребуется удача самого темного, чтобы их обнаружить, даже будь у них собственные подзорные трубы. Дела всегда идут хуже некуда, прежде чем пойти на лад. Он зажег огромный пожар на землях шанчан, уничтожая их базы снабжения по всей равнине Алмат и даже в Тарабоне. Неудивительно, что они послали такое большое войско, 150 тысяч солдат как минимум, чтобы потушить этот пожар. Они проявили уважение. Эти шанчанские захватчики не недооценивали его. Хотелось бы, чтобы было наоборот. И Туралда повернул подзорную трубу, разглядывая группу шанчанских всадников. Это были едущие парми женщины, В каждой паре одна из женщин была одета в серая, другая — в красное с синим. Несмотря на подзорную трубу, расстояние было слишком велико, чтобы рассмотреть молнии, вышитые на платьях или соединяющие каждую пару цепочки. Дамани и Сулдам. В этой армии была по крайней мере сотня таких пар, а может и больше. Вдобавок он заметил в небе одну из этих летающих тварей. Она снижалась, чтобы наездник смог сбросить послание для одного из военачальников. Эти создания, переносящие разведчиков, давали Шанчан серьезное преимущество. И Туралда обменял бы десять тысяч солдат на одну из этих тварей. Другие предпочли бы дамани, швыряющих молнии и взрывающих землю под ногами но и Туралда знал, что информация выигрывает битвы и даже войны столь же часто, как оружие. Разумеется, оружие шанчан было столь же недосягаемым, как и их разведка. Солдаты их тоже были сильнее, хотя и Туралда и гордился своими дамонийцами, многие из них были плохо обучены или слишком стары для сражений. Себя он уже был готов отнести ко второй группе. Прожитые годы порой давили на плечи, словно кирпичи. Но об отставке он даже не думал. Когда он был мальчишкой, его часто охватывало нетерпение. Он боялся, что к тому времени, как он повзрослеет, все великие битвы уже отгремят, и вся слава уже будет завоевана кем-то другим. Иногда он завидовал глупости молодых. «Они очень торопятся, Родал», — произнес Ледрин. Он был молод со шрамом на левой половине лица и модными тонкими усиками. Им не терпится взять этот город. Когда началась эта кампания, Лидрин был молодым и неопытным офицером. Теперь он был ветераном. Хотя они выиграли практически все схватки с Шанчан, Лидрин потерял уже трех своих друзей-офицеров, и среди них беднягу Джалама Нишура. Из всех смертей Лидрин извлек из себя один из горьких уроков войны. Победить не значит выжить. И если ты следуешь приказам, это еще не означает, что ты победишь или останешься в живых. На Лидрине не было привычного мундира, так же, как на Итуралде, и на всех остальных рядом с ними. Их форма была нужна в другом месте. Им пришлось довольствоваться простыми поношенными куртками и ржевато-коричневыми штанами, многие из которых были взяты взаймы или куплены у местных. И Туралда вновь поднял подзорную трубу, раздумывая о сказанном ледрином. Шанчан действительно шли быстро. Они планировали взять Дарлуну сходу. Они видели, какое преимущество им это даст. Умный противник, вернувший Турал до возбуждения от предстоящей схватки. Прошли годы с тех пор, как он ощущал его в последний раз. «Да, они действительно торопятся», — сказал он. «А как бы ты поступил на их месте, Ледрин? Позади тебя двухсоттысячное вражеское войско и сто пятидесятитысячное впереди. Будучи окруженным со всех сторон врагами...» «Разве ты не торопил бы изо всех сил своих солдат, зная, что впереди можно найти надежное укрытие?» И Туралда повернул подзорную трубу, рассматривая множество рабочих, занятых весенними посевами на полях. Для этой местности Дарлуна была довольно крупным городом. Будь Туралда помоложе, как до того, как он отправился к Тарвалону, чтобы сражаться с аильцами, он бы назвал ее внушительной. Разумеется, ни один из городов на западе не мог сравниться с великими городами востока и юга, что бы там ни говорили люди из Танчика или Фалме. И все же, прочная гранитная стена Дарлуны была почти 20 футов в высоту. Не слишком красивое сооружение, но она была прочной и основательной. И город, который она защищала, был достаточно велик, чтобы заставить любого деревенского паренька разинуть в изумлении рот в любом случае эти стены самые надежные укрепления в округе и шанчанские командиры несомненно об этом знали они могли бы закрепиться на вершине холма и тогда их дамы не сражались бы особенно эффективно но это не только лишало их пути к отступлению но и отрезало от снабжения а за стеной в городе должны быть колодцы и зимние кладовые в которых могла еще оставаться провизия. Идар Луна, чей гарнизон был сейчас далеко, была слишком мала, чтобы оказать серьезное сопротивление. И Турал допустил подзорную трубу. И так понятно, что происходит. Шанчанские передовые отряды добрались до города и требуют открыть ворота. Он прикрыл глаза, выжидая. Рядом с ним тихо выдохнул ледрин. Они не заметили. — прошептал он. — Они стягивают войска к стенам, ожидая, что их впустят. — Отдай приказ, — произнес уралда открывая глаза. — Есть одна потенциальная проблема, даже если у тебя есть превосходные разведчики Ракины. Когда имеешь в своем распоряжении такой замечательный инструмент, то начинаешь слишком на него полагаться. Противник может использовать эту зависимость против тебя. — Вдалеке? Фермеры побросали свои инструменты и вынимали из схронов в земле луки. Ворота города распахнулись, и в них показались солдаты. Те самые, что, как полагала шанчанская разведка, находились сейчас в четырех днях пути к северу отсюда. И Туралда поднял подзорную трубу. Битва началась.